Теплая Ялта». Не та нынче Ялта. Вот дама с собачкой из бронзы, И Чехов в раздумье застыл. Но волны не плачут, а просто судачат. Возможно, пейзаж им сегодняшний мил. Над пирсом весеннее солнце сияет. Причудливо тени ложатся у ног. Фотографов стаи. Снимайте! Снимают! Такое и Чехов предвидеть не мог. Мгновенье застыло, и миру картина открылась. Какой удивительный вид! Прилавки пестреют, босая ундина стоит, И косынкой купальник прикрыт. А волны не плачут, а просто судачат. И море хохочет всю ночь напролет. А что это значит? А то это значит. Не полу, а полную жизнь живет Тот не полуостров, а сказочный остров, Легенда, умытая теплой волной. А море, привыкшее к бурям, нордостом, совсем не пугается сказки иной. И снится ему, как татары и греки, армяне, славяне, пришли на парад. Всех видела море. Они человеки. И все тут встречали восход и закат. Хазары спешат, краимы и скифы, спешат генуэсы к стене крепостной. А море хранит их легенды и мифы, или вовсе не мифы, часть жизни земной. Веков отголоски все тише, все глуше, Прозрачный рассвет зародился во мгле. А мой нас волна, сохрани наши души, И всем хватит места на этой земле.